Глава Я поначалу двинулся по коридору стремительным шагом, но затем чуть замедлился, чтобы дамы смогли меня нагнать. Постепенно буря в голове улеглась, и я осознал, что, возможно, немного погорячился. Каким бы отвратительным не было руководство паломников, они оставались одними из наших последних союзников. Мог бы ведь просто отказаться от навязываемого щенка и молча свалить. Подобные откровения могли ухудшить отношения не только с Орденом, но и с моими сопартийцами, часть которых относилась к Ирете и организации в целом с уважением. Позади из кабинета раздался какой-то грохот. Обернувшись, мы увидели, что даже охрана заглянула за дверь, убедиться, все ли в порядке. Судя по всему, никто на настоятельницу не нападал, просто она решила выместить свою злость на окружающих предметах, поэтому мы продолжили путь. Да уж, один раз я умудрился и училку в школе довести до подобного состояния. Однако неправым я себя не считал в обоих случаях. «Кажется, госпожа-настоятельница что-то сломала», — протянула Шантри с опаской. «Эд, нам, правда, надо было ругаться с ней?» «Вот именно», — поддакнула Кара. «Госпожа Ирета, занятая и важная персона. Тебе не стоило вести себя с таким неуважением». «А-ва-ва...» «И я в восхищении», — внезапно протянула Танша. С этими словами темная прильнула ко мне и обхватила грудью мое предплечье. Я покосился на сияющую, довольной ухмылкой риноспир. Ради такого финта даже свой кожаный нагрудник успела снять, в котором обычно расхаживала. В нем сложно было бы прижаться ко мне своими холмами подобным способом. «Эдуард повел себя как настоящий глава клана». на произнесла темное, лизнув мое ухо мимолетное. Отчего мне стало щекотно и немного смешно. На душе стало легче. Если хотя бы одна из троицы поддерживает мой выбор, значит, я не зря отказался сотрудничать с паломниками. «Какой еще глава? Портовый грузчик и то более благозвучен», — возмутилась Кара. «Да, над речью Эдуарда нам еще придется поработать», — признала Танша. Истинный глава должен уметь опустить собеседника ниже подвала и без единого ругательства. Но это вопрос времени. Воспитать характер намного сложнее. «То есть так ведут себя главы кланов?» — вопросила Шантри неверяще. «Главы ведут себя по-разному», — увильнула Танша. «Но когда тебя начинают шантажировать и требовать чего-то в приказном порядке, то зачастую ответ бывает лишь один. Тем более... Как я поняла, именно желтая псина виновата в том, что вас изгнали из Ранцвона и Танрока. Ох, надеюсь, госпожа настоятельница не будет долго злиться на нас. Обеспокоенно произнесла гномка. Мы беспрепятственно покинули здание монастыря и попрощались с охраной у входа. Хорошо, что я не стал тратить кристаллы на метку. Вероятно, мы сюда вернемся не скоро. Танша выпустила сцилую из кольца, когда мы оказались снаружи. Появившаяся ящерка боднула меня игриво, чуть не опрокинув, и мое настроение поползло вверх. Уверен, наши дела наладятся вскоре, как только мы немного прокачаемся, станем сильнее и обзаведемся лишними средствами. Деньги и в этом мире решают многие проблемы. Я повел группу к спуску на десятый этаж, однако карамелька вдруг попросила: Эд, можем мы немного задержаться здесь? Зачем тебе девятый этаж? удивился я. С циллу и на одиннадцатом сможем дальше развивать. Хочу попробовать найти кое-кого». Поджала светлые губы. «Без проблем. В пустых равнинах обитали кротогрызы, хвостатые черви и ветряные элементали, которые не составляли для нас никаких сложностей. Ранее мы пропустили данный этаж. Спустя всего полтора часа ходьбы в определенном направлении, ведомые карамелькой мы обнаружили группу авантюристов, отдыхающую от сражений с монстрами. Этим отрядом оказались небезызвестные дикие пчелы. «Решили вернуться обратно на девятый?» — поинтересовалась эльфийка Едка. «Как видишь, зачем ты сюда явилась?» — нахмурился Ластер Молди, лидер группы. «Как вы вообще выжить умудрились?» — добавила Ния. «Это ведь вы сообщили Карстейнам, что мы охотимся на одиннадцатом?» — произнесла Кара, нарочито равнодушным тоном. «Давайте не будем нагнетать обстановку». Миролюбиво заметил Демескус, отрядный танк. «И что с того?» Не обратил внимания на совет приятеля гном. «Вы, преступники в Танроке, доложите о вас благое дело. Нападете и на нас теперь, убийцы!» Молди напрягся, положив ладонь на рукоять своего двуручного меча, который висел у него за спиной. «Надо бы тоже прикупить такую перевязь». «Она шла, как элемент экипировки вместо пояса». Также имела слоты для зелий, но позволяла вешать за спину двуручное оружие. Хотя я обычно таскаю посох в руках, но все равно пригодится. Лицо Кары превратилось в ледяную маску. Кажется, даже на меня она так ни разу не смотрела. «Ты презренный полурослик!» — выплюнула эльфийка слова. «Никчемное, трусливое, слабое и похотливое создание. Я могу закрыть глаза на домогательство с твоей стороны. На то...» как ты преследовал мою группу, доставил проблем и даже убил нашего лидера. Но теперь ты пал еще ниже. Продал честь авантюриста и охотника, решив отомстить из-за своих мелочных побуждений. Натравить собак губернатора не только на меня, но и на мою группу. Пускай мой дом лазурного листа остался в прошлом мире. Честь благородной эльфы не дает мне право снести нанесенное оскорбление. Ластер Молди. «Здесь и сейчас. Я бросаю тебе вызов на дуэль до последнего вздоха. Пускай великое дерево осенит сильнейшего». «Что, что, что ты несешь? Какая честь? Какая нафиг дуэль?» — взбеленился гном. «Я ожидала, что ты струсишь и сбежишь, либо прикроешься своей группой», — процедила Диварсен с почти осязаемым презрением. «Я никем не прикрываюсь и не убегаю, потаскоха ушастая!» Смогла она задеть гнома за живое. Один на один с тобой? Запросто!» «Ластер, остынь!» «Заткнись, Ильяр! Раз эльфийская шлюшка жаждет, чтобы я ее отшлепал, так тому и быть!» «Поганый доносчик!» — обронила Светлая и повернулась к танку. «Ильяр, ты будешь судить поединок!» Мужчина вздохнул и угрюмо проговорил. Дуэль между воителями 15 и 16 уровня развития. Поскольку разница менее трех уровней, а классы не отличаются, начальных условий поединка нет. Подойдите ко мне, Ластер Молди и Карамель Диварсен. Теперь отсчитайте пять шагов в противоположные стороны. Обнажите оружие. Правило следующее. Разрешено использование навыков и заклинаний, зелий не выше обычного ранга, без помощи со стороны. «Начинаем и прекращаем поединок по моей команде». «Оба готовы?» «Да», — кивнула Кара, встав на свою позицию. «Более чем!» «В таком случае...» «Бой!» Карамелька выставила щит и аккуратно двинулась на противника. Гном же с криком настоящего викинга ломанулся вперед с двуручным мечом наперевес. Однако это был всего лишь отвлекающий маневр. Молди в последний момент прекратил изображать дурачка и нанес сложный удар. быстро меняя траекторию несущегося меча кара лишь в последний момент успела подставить щит я даже начал переживать немного за свою эльфийку, но зря опыта сражения у карамельки было достаточно чтобы успешно противостоять натиску молди воитель не имея щита, старался блокировать оружием или уворачиваться в отличие от карамельки которая все атаки принимала на щит урон по ней все равно проходил, но мизерный гному доставалось больше Лишь один раз Ластеру удалось подобраться и нанести рубящий удар сбоку. Из раны светлой принялась сочиться кровь, орошая поле боя. Но, к счастью, кровотечение не прокнуло. Гном активировал парочку навыков, однако Кара была готова. Эльфийка же атаковала обычными ударами, словно бы приберегая козырь на конец боя. Оба периодически делали передышку, чтобы опрокинуть по зелью здоровье. В итоге Молди довольно быстро растерял все свои ХП, прикрывшись множеством неглубоких ран, тогда как здоровье кары снизилось лишь до половины. Урон гнома сам по себе немного превосходил дамаг эльфийки с ее рарным боевым топором, однако стойкости, защиты и качество экипировки ему определенно не доставало. Зелья не успевали восполнить потраченное ХП. Плюс один раз гном словило оглушение от оружия противника. «Довольно!» — возник его судейшество Илиар. «Дуэль окончена!» Однако Кара проигнорировала его слова, активировав выпад. Стальной чекан описал красивую дугу и вонзился в молди между его плечом и шеей. Брызнула кровь, а здоровье противника истаяло, как и сам гном. «Дуэль до последнего вздоха. Заканчивается лишь со смертью», протянула Кара удовлетворенным тоном. «Ты в порядке?» — заметила Шантри, кастуя на нее лечение. Дикие пчелы несколько секунд хранили молчание, взирая то на кару, то на меня, то на место гибели своего лидера. «Если у вас есть свиток воскрешения, мы готовы купить его. Я обменяю на свои доспехи», — произнес Ильяр торопливо. «Каждый из нас сбросится». «Чудный мир», — скривила Сельфийка. «Я и забыла, что здесь так легко пережить свою смерть. Я понял, что она совсем не хотела, чтобы Молди возвращался к жизни». В принципе, я разделял ее чувства. «Двенадцать золотых!» — выставил я цену, вспомнив почему-то сумму за свою голову. «Побойтесь богов!» — ахнул Демескус. «Где мы вам такое состояние достанем?» «Тогда пора прощаться. Не скажу, что буду скучать по этому надоедливому гному». Спустя какое-то время на месте гибели Молди появилась добыча, и Демескус прекратил попытки договориться о выкупе свитка у нас. Элиар забрал вещи своего главы к себе. «Надеюсь, всем вам это послужит уроком», — добавила Кара сурова. «Ильяр, между нами ведь не осталось разногласий?» «Дуэль прошла без нарушений», — произнес танк невесело. «Замечательно», — молвила эльфийка. «Я думаю, что из тебя получится отличный лидер группы, Илиар. Прощайте». «Мы оставили диких пчел горевать о покойном ластере Молде». Сами же двинулись в сторону спуска на нижний этаж. «Спасибо», — обратилась ко мне Кара по пути, что поддержал и не стал продавать свиток. «Всегда пожалуйста», — ответил я, хотя меня не оставляло ощущение, что на месте Чибика вполне мог быть я. «Если бы не рабский ошейник», — с намеком проговорила Светлая. «Но теперь ведь между нами не осталось разногласий», — уточнил я на всякий случай. «Можешь спать спокойно». Делить постель с тем, кто мне неприятен, по своей воле я бы никогда не стала». Вау. Для Кары это сродни своеобразному признанию в чувствах, вероятно. Но все-таки я нередко забываю, что Карамель Диворсен не девчонка с соседнего двора, а напыщенная аристократка, еще не совсем отринувшая свои корни и дворянский кодекс поведения. А ведь я над ней в волю потешился, да и останавливаться не собираюсь. Надо в будущем быть осторожнее. Удивительно только, как стерпела все мои выходки и не вызвала на дуэль до последнего вздоха. Наверное, это и есть истинная всепрощающая любовь. Хех.